«Глава двадцатая. Нет, я никогда не пробовала. А если все испорчу?» – испугалась блондинка. «Тоже мне проблема. Наймем отделочника, он все заштукатурит. Или обоими заклеим». Пожала плечами Аня. Она на самом деле не видела в этом проблемы. Рисунки у Илоны красивые, но сделай такой же, только большой. В интернете полно идей. И краски такие классные есть на водной основе. Мы для ремонта покупали. Костя очень тщательно ко всему подходит». Илона не стала говорить, насколько Ане повезло с мужем. Пообщавшись по дороге из парка с Филоновым, девушка очаровалась еще больше. За красивой, без преувеличения внешностью, скрывался ум и воспитание. Удивительно просто, насколько отличается круг общения у нее теперь. Были, конечно, в школе, колледже и на работах интересные парни, но тут совсем другое. Что Костя, что Вадим – это просто новый уровень. «Все равно не буду ничего обещать», – Илонка смущенно улыбнулась. «Я никогда такого не делала». «Ну вот и попробуешь. Стена есть, картинок в интернете много. И за работу я заплачу», — продолжала давить Анька. «Сына, ну больно же!» «Ох, а как ты познакомилась с моим братом?» — задала неожиданный вопрос. «Он мне помог. Просто помог», — быстро проговорила Илона. «И сейчас помогает. Он замечательный». И сама смутилась своего ответа. «Понятно», — протянула кудрявая. Илонка только надеялась, что Аня не сделала поспешных и неправильных выводов. «У нас все готово». В комнату заглянул Костя. «Вы все?» – спросил он у жены. Та кивнула. «Тогда давай мне Сашку». И протянул руки, чтобы забрать ребенка. Гости ушли через час, и только тогда блондинка смогла расслабиться. Если честно, она побаивалась Анну. Ей казалось, что девушка сейчас устроит скандал и выгонит ее из квартиры. «Все хорошо?» Спросил Вадим, вернувшись на кухню. «Да», — солгала Элона. «Аня, конечно, ураган, но она добрая. Иногда просто излишне любопытная». Мужчина сел напротив. «Она просто волнуется за тебя», — быстро проговорила девушка. «А еще она хочет, чтобы я разрисовала комнату их сына». «Ну, блин, шустрая», — усмехнулся Мельников. «А ты что?» «Отказалась. боишься испортить. Это же не карандашами по бумаге». «А вдруг выйдет некрасиво?» «Нет, я не могу», – уперлась селона «Ну не можешь и не надо». Вадим смотрел тепло и по-доброму. «Переживет. И Аня согласна сдать тебе квартиру по самой минимальной цене». «Но ведь эту квартиру можно сдавать очень выгодно». Блондинка все равно не могла поверить, что квартирный вопрос так легко решился. «Можешь оплачивать только коммуналку. Аренду Аня брать не будет. Поверь, Костя обеспечивает семью хорошо». «У него тоже понимающий начальник?» – спросила Илонка, думая, что мужчина работает вместе с Вадимом. «Нет, начальник у него отвратительный тип, держащий все под контролем». Видя, как глаза у девушки стали большими от испуга, поспешил успокоить. «Но сам себя он не уволит. О чем вы разговаривали?» «Об учебе. У него тоже два высших, а я не доучка какая-то». Вздохнула девушка. «Ну, Костику нужно было два высших, чтобы открыть свое дело. У меня тоже почти случайно так вышло». – улыбнулся Вадим. – А ты с понедельника пойдешь на курсы. – Спасибо за сертификаты. Я все верну. – заверила его Илона. – Вернешь, не переживай. Мне нужно немного поработать. – Да, конечно, сейчас все уберу. Девушка, вскочив со стула, принялась убирать со стола. Вадим только вздохнул. Опять суетиться Он волновался, как бы Аня наедине не наговорила лишнего, но вроде бы все обошлось. Оставив мужчину одного, чтобы не мешать, девушка ушла в гостиную. Устроившись поудобнее, начала рисовать белок на стволе сосны. Такие смешные непоседы. Но мысли то и дело возвращались к Анне и сертификатам. Илонка поверить не могла, что это правда. Вот так просто ей разрешили жить в центре города. И она сможет ходить на курсы, о которых давно мечтала. Это все больше похоже на сказку. Вадим надеялся, что Костя удержит благоверную от необдуманных поступков. Уж больно любопытный взгляд это бросала на Илонку. Сестры станется напридумывать себе того, чего нет, и начать действовать. А устоять перед ее напором очень сложно. Насколько мало она общалась с его бывшей женой, но Катя все равно каждый раз скрипела зубами. Сама Аня молчала аж до того момента, как сели в машину. — Давай, говори уже, — усмехнулся Костя, заводя паркетник. — Нет, ты видел? — кудрявая сверкала глазами. «Это вообще что такое происходит?» «Ань, сами разберутся». Филонов строго посмотрел на жену. У нее даже кудряшки выглядели возмущенно. «Нормальная девушка». «Да ну», – протянула жена. «Шуганная какая-то. Слово не вытянешь». «Не шуганная, а спокойная. Очень милая и приятная в общении», – поправил Костя благоверную. «Ты просто иногда пугаешь людей своим напором. Вообще с ней довольно интересно вести разговор. Да?» «Ну, не знаю». Помолчав немного, добавила. «Думаю, Вадьке она очень нравится. Иначе зачем оставлять ее в моей квартире, а себе купил другую? Он же машину сначала хотел. Такси терпеть не может». «Ань, не лезь. Очень прошу». Костя вздохнул. Вот как раз об этом и говорил Вадим. О неправильных выводах. Хотя сам Филонов задумался, у кого же все-таки они неправильнее. В любом случае, их совета никто не спрашивал. Если бы сам прислушивался к таким советам, упустил бы свой кудрявый ураган. «Да не лезу я, не лезу!» Фыркнув, Анька сложила руки на груди. Прям как будто она вселенское зло. Просто переживает. «Вот же, мужики! Теперь, если просто позвонить этой Лоне, шуму будет!» «Аню, перестань!» Усмехнулся Костя. «Я ничего не делаю!» Возмутилась девушка. «Расскажи это кому-нибудь другому!» «Перестань строить коварные планы, как подобраться к девушке. Ты похожа на кошку, которая хочет вытащить канарейку из клетки». «Кость, ну неужели ни капли не неинтересно?» Аня все никак не могла успокоиться. «Если тебе так важно сунуть свой нос хоть куда-то, попытай Алку. Она стрессоустойчивая, а с ее новым кавалером ты еще не знакома». Костя мысленно извинился перед Женькой. Но раз тот выбрал Аллу, значит, с нервами все в порядке. Рядом с Рыжей слабые духом не приживались». «Кстати, отличный парень». «Блин, все из-за тебя!» хлопнула Аня себя по лбу. «Я же хотела Вадьку попытать насчет Алкиного ухажора, а тот от девчонок никакого толку, как и от тебя. Посылай вас на разведку». Костя от души рассмеялся. «Аню нужно загружать заботами, чтобы ни минуты свободной не было, иначе от ее энергии страдают другие. Но если правильно направлять, тогда можно горы свернуть». Филонов довольно улыбнулся. Какие бы красивые девушки у него не работали, они не понимают одного. Аня не просто жена. Она опора и движущая сила. Сколько раз хотелось бросить, но кудрявый ураган все время подпихивал спину. Она просто верит, ее муж может все. Доставив семейство домой, Костя переоделся в униформу директора. «Буду утром. Брата не доставай». «А ты на танцовщиц не заглядывайся, а то я им прически испорчу». «И я разорюсь на париках» усмехнулся Костя. Но кто еще может с юмором, пусть и черным, относиться к его работе? Илона даже не подозревала, какие страсти кипят вокруг ее скромной персоны. Она и ждала, и побаивалась похода на занятия. Пропустила уже несколько. Как будет догонять? Но вот почему она всегда в себе сомневается? Ане, кажется, вообще незнакомо слово неуверенность. Воскресенье прошло тихо, как и все дни до этого. Молодые люди снова отправились в парк. Пока погода радовала, не стоит сидеть дома. Да и у Вадима был кое-какой разговор к девушке по поводу курсов фотографии. «Я показал твои рисунки преподавателю в художественной школе», признался Мельников, когда они брели по аллее. «Ей понравилось. Она сказала, что проблем догнать программу у тебя не будет. А вот с фотографом возникли проблемы». «Какие?» Девушка резко остановилась. «Он просил портфолио, но у меня с собой ничего не было. Я даже не в курсе, есть ли у тебя такое». Вадим тоже остановился и посмотрел в глаза девушки. А у меня его и нет. Я же не собиралась идти сейчас. Как раз бы все и подготовила. Я сначала хотела узнать, какой фотоаппарат купить. Может, он бы посоветовал, где взять у не очень дорого, но в хорошем состоянии. Там же много всего надо разного. Илона снова зашагала дальше. Но наверняка первое время можно обойтись каким-то минимальным набором. Я подумал, что у тебя есть фотоаппарат, раз ты собиралась учиться фотографии. Вадим был удивлен. «Ключевое слово – собиралось. Ты поторопился», – вздохнула девушка. «Можно сделать фото на мой телефон», – предложил Мельников, – «и распечатать. Думаю, этого хватит, чтобы хоть как-то оценить твои способности». Илоне пришлось согласиться с таким планом. Все равно другого выхода не было. Вадим решил не предлагать купить фотоаппарат, потому что тогда его точно прикопают в ближайшей куче листвы. И так уже сильно палку перегнул» чего то и не подумал, что у Илоны может не быть фотоаппарата. А ведь мало сделать фото, их нужно просмотреть, выбрать, наверное, как-то обработать. А это требует компьютера. Поскольку Мельников работал в сфере высоких технологий, отвечал в том числе и за лицензии к оборудованию и программам, то понимал, что хорошая машина с нужными программами может влететь в копеечку. И почему-то не спросил всякие кисти, краски и прочие радости за свой счет, или это входит в сумму оплаты. «Вадя, вот ты идиот». Мужчина мысленно отвесил себе подзатыльник. Отличный же он подарок сделал девушке. Затраты на расходники могут оказаться больше стоимости курсов. Ну и как теперь выкручиваться? Снова все оплатить? Вот тогда точно быть ему под кучей листвы. Но почему с Илоной он совершает столько необдуманных поступков? Иногда груз благодарности может сломать не хуже равнодушие. А он, можно сказать, собирается погрести ее под этой благодарностью, обременяя лишним грузом. Вот же устроил сам себе проблем. Все эти не очень веселые мысли крутились в его голове, пока девушка кругами ходила вокруг невысокой рябины. А потом зачем-то полезла под ветки. Наверное, так надо. Я закончила. Илонка вернулась, отряхивая джинсы. Даже на коленях поползать успела. «Если у нас есть время, можно покараулить белок. Вдруг получится сделать приличный кадр». Девушка довольно улыбалась. Глаза лучились радостью. На щеках выступил милый румянец. Вадим просто не смог сдержать ответной улыбки. Настолько искренне она выражала свои эмоции. Обаятельная, нежная, хрупкая. И лучше не портить ей жизнь.